Помощь явилась откуда не ждали. Огромный дед с примотанным к пиджаку тазом завершил прогулку и прибыл в салон. Так большая баржа неторопливо заходит в гавань, и все мелкие суда расступаются, давая ей место. Плавал я, плавал дважды, сопровождая груз льна и пеньки. Говорю же, молодость провел неплохо. Я пиво попел, вроде меньше сифонить стало, сообщил дед. Маша кинулась к нему, как библейский отец к вернувшемуся блудному сыну. Может, и в объятии бы схватила, если бы не таз. «Проходите, садитесь, чеку, кофейку». И даже кресло потащило ему навстречу. «Не могу. Шаечка в брюхо врезается», — задумчиво молвил дед. «Давайте отвяжем». «Таксифонит же. Шаечка жестяная, и дух во мне удерживает. А так он весь выйдет и в дырку, и кранты». Став поближе к деду и словно бы находясь под его защитой, моя дура, насколько могла, сурово обратилась к бурому. Извините, у меня прием клиентов. Я не могу заниматься целительством при посторонних. Еще 200 Вместе 1000 ответил на это бурый. Ну помоги ты ей. Ты не человек, что ли? А ты у нас выходит человек. Только тут из туалета вышла Лиза промокая платочком лицо. Бурый смутился и отступил. Он отвернулся к зодиаку и вообще сделал вид, будто он некий предмет мебели. «Ну вот я и успокоилась», — начала была Лиза. Моя дура схватила деда под руку и даже, кажется, прижалась к нему. «Извините, Лизонька, ко мне клиент по записи пришел. Мне нужно с ним работать». «Так я подожду. Я сколько нужно буду ждать». «Ну, я прошу вас», — взмолилась моя дура. «У меня клиент, у клиента проблема. Его из поликлиники погнали. Врачи называется. Садитесь, сейчас я вам помогу». Ты еще сто!» — прошипел бурый, не поворачиваясь. «Столько у меня при себе нет», — сказал дед. «Ну и хорошо, что нет», — весело воскликнула дура. «Я много не беру, сотенки хватит. Рублей. Идите сюда». «Присядьте, хоть на краешек. Вы кто по знаку зодиака?» «Пенсионер. Так вперед, что ли, платить?» «Нет, что вы, только по результату. Я с вас порчу, сниму, здоровье вам поправлю, и чтоб не сифонило. И только тогда заплатите, сколько можете. Извините, я уже работаю. Я не могу исцелять при посторонних Она держалась за деда мертвой хваткой. Я даже похвалил ее. «Дура дурой, а вот ведь проснулся у Мишка». «Вы хотите моей смерти?» — звенящим голоском спросила Лиза. «Я хочу помочь вот этому человеку. Он мой пациент. Официальная медицина от него отвернулась. Денег на дорогую частную клинику у него нет». «Как это нет?» — удивился пациент. «У меня пенсия. Вот сколько скажете, столько и заплачу» и начал вытаскивать из каких-то прорех зеленые доллары. Набрав пачечку, он выровнял ее и шлепнул на стол. Тем временем Бурый совершал какой-то странный маневр. Он перемещался лицом к стене, стараясь не попасть никому на глаза. «Опять баксы!» — прошептала потрясенная дура. «Не нравится? Схожу поменяю!» Дед, взяв пачечку, направился было к двери. Но дура повисла на нем, как черт на сухой вербе. «Никаких поменяю, я вас лечить буду». Тут бурый, незаметно и совершенно бесшумно проскользнул в туалет. «Мне это сильно не понравилось. Конечно, я, я могу принять свои меры, но сперва неплохо бы понять, что он затеял». «А как же я?» Еле сдерживая рыдание, спросила Лиза. «Моя дура набиралась разуму не по дням, а по часам». «Радость моя, вы сейчас разволновались». Пойдите погуляйте, потом придете. Спокойненько все обсудим. Может, до чего и договоримся. Во сколько? Я, я раньше, чем за два часа не управлюсь, подумав, сказала бывшая дура, а ныне почти умница. Нельзя же называть дурой женщину, которая помогает мне спасти заветный сундучок. Хорошо, я приду, коротко пообещала Лиза. Я мог спорить на два таллера, что она, вернувшись, обнаружит запертую дверь и бумажку «Салон по техническим причинам закрыт». «И давно сифонит?» – деловито спросила моя дура подозрительного деда. «С Первой мировой!» Она не удивилась, не ужаснулась. Я заметил, первый признак глупости – отсутствие интереса к истории. Дед мог бы приспокойно сказать, что дырка у него осталась с франко-прусской войны, и для моей дуры бы это тоже сошло. И только сейчас пришли, приспокойно полюбопытствовала она. Знаете, клиент, если у вас столько лет сифонило и ничего, то, наверное, вам так надо. Карма у вас такая, чтобы сифонило. Сейчас порчу с вас сниму, карму вам почищу и это магическую защиту поставлю. Оберег, то есть. Она достала из холодильника яйцо и разбила его в стакан. Потом развернула деда спиной к себе, а чашку поставила у его ног. «Это для чего?» «Порчу снимать буду. 40 осиновых веток ломать. Осины, правда, в городе не достать. Но я читала, что спички тоже годятся. Их из осины делают». Она отыскала коробок и отчитала на столе 40 спичек. «И что, не будет сифонить?» С сомнением спросил странный дед. Дырка затянется. Не сразу, но затянется. Стойте спокойно, клиент, а то яйцо опрокинете. Ну, начинаем. Несколько секунд она помолчала, собираясь с духом. Я устроился на табурете поудобнее. Никогда не видел, как снимают порчу спичками. Дверь туалета приоткрылась. В щели возник глаз Бурова. Ему тоже было очень интересно. Наконец моя дура вздохнула, выдохнула, всем видом показала, что впала в священный транс и затянула распев ходя при этом вокруг деда и бросая ему под ноги разломанные спички. «Червяк в земле, камень в зале, лицо в зеркале, яйцо в гнезде, крест на стене, порча не на мне, божий рабе Марье, не на рабе, клиент, как вас по имени?» «Владилен», — внятно и с большим самоуважением ответил дед. «Владимир Ильич Ленин!» Тогда она опять заголосила. «Порча не на мне, рабе Владелени, ни в его руках, ни в его ногах, ни в головах, ни в груди, ни спереди, ни сзади. Дырка у меня вот тут», — подсказал дед. «И сифонит». Но она пребывала в творческом экстазе. «Не он отпет, не в нем сто бед, нет в нем лиха, у в сердце тих. «Тебе бы такое тихо!» — подумал я. Вот как раз у тех, кто жив после смерти, тревог и хлопот поболее, чем у вас, пребывающих в плоти телесной. Взять хотя бы меня. Сижу и беспокоюсь. Не собьют ли тебя, дуру мою, с толку Лиза и Бурой? Не уговорят ли сделать проклятый зазыв с того света? А в груди раба Владелена, сердце бейся, кровь по жилам возгласила она торжественно. Возможно, действительно верила в свои затеи. И ДРК, — напомнил дед. Я бы на ее месте послал этого деда известным мужским образом. Но она старательно показывала, что пребывает в целительном магическом трансе и тому не могла отвлекаться. И дырка заткнись, приказала она. Как я, Марья, ветки эти ломаю, к ногам раба Владелена кидаю, так я и делом своим, и словом своим порчу снимаю. Она принялась выписывать руками перед дедовым лицом всевозможные вензеля, плюнула направо и налево, подхватила чашку с яйцом и с криком «Аминь-аминь», кинулась к туалету. Там и столкнулась с бурым. Но он ей горяча не показался странным. «Пустите, я порчу на яйцо свела, это его в унитаз надо!» закричала дура и скрылась в туалете. «Порчу на яйце не сводят, а напускают, я хорошо помню». Это была ее очередная глупость. И я все равно не мог спорить. Оставалось промолчать. Странно было, что дед тоже молчит, не напоминая больше про свою дырку. Спустив яйцо в унитаз и вымыв чашку с порошком, дура моя несколько успокоилась и тут лишь сообразила, что бурму в туалете не место. Но вспомнить, когда именно он исчез, она не могла, и потому спросила прямо «Погодите, а вы откуда взялись?» «Интересно было. Остался», — так же прямо ответил Бурый. «Ну что, батя, как дырка?» Дура моя сразу всполошилась. «Клиент, не уходите». Сеанс еще не окончен. Я вам обереги поставлю, потом карты раскину на прогноз лечения. Дед молчал. Он вообще был монументален, а теперь и лицо стало совершенно каменным. И я бы не удивился, если бы он помер и остался стоять как памятник самому себе. Дед был именно из той породы, которая на это способна. Ой, сказала дура, которая, кажется, пришла в голову эта же самая мысль. Бурый и тот забеспокоился. «Батя, ты чего?» Позвал он. «Подай голос!» Дура кинулась к деду, заглянула ему в лицо, а дальше была целая пантомима. Она протянула к его щеке палец, прикоснуться побоялась, отдернула, и так три раза подряд, прежде чем додумалась завопить. «Ой, мама дорогая, он помер!» «Ты что, сдурела?» спросил Бурый. Судя по спокойствию, Ему приходилось иметь дело с разнообразными покойниками. Теперь взялся за дело он. Подошел, постучал по жестяному тазику, прислушался, заглянул деду в тупые буркалы, помахал рукой перед лицом, прислушался к дыханию и наконец оттянул века. «Ну что?» – прошептала дура. «Да, он вроде спит». «Как это спит? Не может он спать?» «Да спит же!» «Так разбудить надо!» «Ты усыпила! Ты и буди!» «А как?» Она устремилась к столу на колесиках, вытащила папки, вывалила истрепанные листки и тетрадки, порылась в них, вряд ли понимая, что там написано, и, наконец, замерла в полной растерянности, а потом произнесла так, словно все обещанное апокалипсисом явилось в наш подвал разом. «Мы это на курсах не проходили!» Тут даже мне стало жаль бедную дурочку. Она стояла, опустив руки. Такая беззащитная, такая потерянная. Если бы я не знал женщин, то сейчас пролил бы слезу умиления над моей дурой. А они не проходили. Так говорят маленькие девочки, искренне полагая, что незнание способно оправдать человека. А меж тем был у меня судебный процесс, где вся склока разгорелась именно вокруг возможности или невозможности для обвиняемого знать определенные обстоятельства. И я неожиданно для себя погрузился в воспоминания и упустил некий важный миг.